Я ходила в школу с Элин Роби-Яр в саванне, и это была прелестнейшая девушка. Я её очень любила. И почему только её отец не захотел, чтобы она вышла замуж за своего кузена Филиппа робияра Ничего по-настоящему плохого в этом молодом человеке не было. Ведь всем молодым людям надо перебеситься. А Элин зачем-то поспешила и выскочила замуж за этого Охара, который был намного старше её. Вот у нее и получилась такая дочь, как скарлет И все же я считаю, что один раз должна нанести им визит. В память об Элин. Сентиментальная чепуха, — решительно фыркнула миссис Мэриуэзер. Китти Боннелл, неужели вы пойдете с визитом к женщине, которая вышла замуж меньше, чем через год после смерти мужа? К женщине, из-за которой к тому же...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 Принялась засовывать шитьё в корзиночку. «Если бы кто-нибудь сказал мне, что ты можешь быть такой невоспитанной, Мелли...» «Нет, я не стану перед тобой извиняться. Индия права. Скарлетт — легкомысленная, беспутная женщина. Я не могу забыть, как она вела себя во время войны, и не могу забыть, как она повела себя точно последняя голодранка, когда у неё завелось немного денег». «Вы не можете забыть», — перебила ее Мелани, крепко прижав кулачки к бокам, что она выставила Хью, потому что у него не хватало ума управлять лесопилкой. мэлли хором взмолились дамы. Миссис Элсинг вскинула голову и направилась к выходу. Уже взявшись за ручку парадной двери, она остановилась и обернулась. мэлли сказала она, и голос ее потеплел. «Деточка, ты разбиваешь мне сердце. Я ведь была лучшей подругой твоей мамы и помогала доктору Миду принимать тебя. И я любила тебя, точно собственное дитя. Если бы речь шла о чем-то важном, было бы не так тяжело выслушивать все это от тебя. Но когда речь идет о такой женщине, как Скарли Тохара, которая способна сделать и тебе гадость, как и любой из нас, слезы вновь выступили на глазах Мелани при первых же словах миссис Элсинг. Но к концу её тирады лицо не стало жёстким. «Я хочу, чтобы вы все знали», — сказала она. «Та из вас, кто не пойдёт с визитом к Скарлетт, может никогда, никогда больше не приходить ко мне». Раздался гул голосов, и дамы в смятении поднялись. Миссис Элсинг швырнула на пол корзиночку с шитьём, и вернулась в гостиную. Ее фальшивая челка съехала на бок. «Я не могу с этим примириться», — воскликнула она. «Не могу. Ты не в своем уме, Мелли. По-моему, ты сама не знаешь, что говоришь. Ты по-прежнему остаешься моим другом, а я по-прежнему останусь твоим. Я не допущу, чтобы мы из-за этого поссорились». Она расплакалась, и Мелани неожиданно очутилась в ее объятиях. Она тоже плакала но и, всхлипывая, продолжала твердить, что не откажется ни от одного своего слова. Ещё две-три дамы разрыдались, а миссис Мэри Уэзер, громко сморкаясь в платок, принялась целовать миссис Элсинг и Мелани. Тётя Питти, в ужасе наблюдавшая за всем этим, вдруг опустилась на пол и на сей раз, что случалось с ней нечасто, действительно лишилась чувств. Среди этих слёз, суматохи, поцелуев, поисков нюхательных солей и коньяка, лишь у одной женщины лицо оставалось бесстрастным. Лишь у одной были сухие глаза. Индия Уилкс вышла из дома, незамеченная никем. Дедушка Мэри Уэзер, встретившись несколькими часами позже с дядей Генри Гамильтоном, в салуне наша славная девчонка, рассказал со слов миссис Мэри Уэзер о том, что произошло утром. Поведал он об этом с превеликим удовольствием ибо был в восторге от того, что у кого-то хватило мужества осадить его грозную сноху. Ему самому мужества на это никогда, конечно, не хватало. «Ну и что же эта свора идиоток наконец решила?» — раздраженно осведомился дядя Генри. «Я право не знаю», — сказал дедушка, «но похоже, что Мелли в этом забеге, шутя, одержала победу». Могу поклясться, все они нанесут визит, Скарлетт, хотя бы раз. Люди очень высоко ставят эту вашу племянницу, Генри. Мелли — дурочка. Адамы правы. Скарлетт — ловкая штучка. И я просто не понимаю, зачем Чарли понадобилось в свое время жениться на ней, мрачно заметил дядя Генри. Но и Мелли по-своему права. Приличия требуют, чтобы все, кого спас капитан батлер нанесли ему визит. Если на то пошло, я лично ничего против Батлера не имею. Он достойно вел себя в ту ночь, спасая наши шкуры. А вот Скарлетт сидит у меня, как заноза под хвостом. Слишком она шустра. Ей же от этого только хуже. Но с визитом мне пойти к ней придется. Стала Скарлетт подлипалой или не стала, а она, как-никак, моя родственница. И пойду я к ним сегодня же. И я пойду с вами, Генри. Долли, пронюхая она об этом, пришлось бы, наверное, связать. Подождите, вот только пропущу еще стаканчик. Нет, пить мы будем у капитана Баттлера. Что не говорите, у него хорошего вина всегда вдоволь. Ред сказал, что старая гвардия никогда не сдастся, и был прав. Он понимал, что никакого значения этим нескольким визитам придавать нельзя. Как понимал и то, почему они были нанесены. Хотя родственники мужчин, участвовавших в том злополучном налете Коклокс-клана и пришли к ним первые с визитом, но больше почти не появлялись. И к себе Ретта Баттлера не приглашали. Ретт заметил, что они и вовсе бы не пришли, если бы не боялись Мелани. Скарлетт понятия не имела, откуда у него возникла такая мысль, но она тотчас с презрением ее отвергла. Ну, какое влияние могла иметь Мелани на таких людей, как миссис Элсинг и миссис Мэриуэзер? То, что они больше не заходили, мало волновало ее. Собственно, их отсутствие она почти не замечала, поскольку в номере у нее полно было гостей другого рода. «Пришлые» называли в Атланте таких людей, а то употребляли и менее вежливое слово. А в гостинице «Нэшнл» нашло себе пристанище немало пришлых, которые, как и Ретт со Скарлет, жили там в ожидании, пока будут выстроены их дома. Это были веселые, богатые люди, очень похожие на новоорлеганских друзей Рета, элегантно одетые, легко сорящие деньгами, не слишком распространяющиеся о своем прошлом. Все мужчины были республиканцами и находились в Атланте по делам, которые вели с правительством штата. Что это были за дела, Скарлетт не знала и не трудилась узнавать. Правда, Рэд мог бы со всей достоверностью рассказать ей, что эти люди занимались тем же, что и конюки, обгладывающие падаль. Они издалека смерть и безошибочно находят то место, где можно нажраться до отвала. А в правительстве Джорджии, по сути дела, уже не осталось коренных жителей. Штат был совершенно беспомощен и авантюристы стаями слетали сюда. Жены приятелей Ретта исподлипал из саквояжников гуртом валили к Скарлетт, как и пришлые, с которыми она познакомилась, когда продавала лес для их новых домов. Ретт сказал, что если она может вести с этими людьми дела, то должна принимать их. А однажды приняв их, она поняла, что с ними весело. Они были хорошо одеты и никогда не говорили о войне или о тяжелых временах. Обеседовали лишь о модах, скандалах и висте. Скарлетт никогда раньше не играла в карты, и, научившись за короткое время хорошо играть, с увлечением предалась висту. В номере у неё всегда собиралась компания игроков. Но она редко бывала у себя в эти дни, ибо была слишком занята строительством дома и не могла уделять время гостям. Сейчас её не слишком занимало, есть у неё визитёры или нет. Ей хотелось отложить все светские развлечения до той поры, когда будет закончен дом, и она сможет предстать перед обществом в роли хозяйки самого большого особняка в Атланте, где будут устраиваться изысканнейшие приёмы. Долгими жаркими днями следила она за тем, как растёт её красный кирпичный дом под крышей из серой дранки. Дом, возвышавшийся надо всеми домами на Персиковой улице. Забыв о лавке и о лесопилках, она проводила все время на участке. Припиралась с плотниками, спорила со штукатурами, изводила подрядчика. Глядя на то, как быстро поднимаются стены, она с удовлетворением думала о том, что когда дом будет закончен, он станет самым большим и самым красивым в городе. Даже более внушительным, чем соседний особняк Джеймса который только что купили для официальной резиденции губернатора Баллока. Особня губернатора мог гордиться своими кружевными перилами и карнизами, но все это в подметке не годилось затейливому орнаменту на доме Скарлетт. У губернатора была бальная зала, но она казалась не больше бильярдного стола по сравнению с огромным помещением, отведенным для этой цели у Скарлетт и занимавшим весь четвертый этаж. Вообще в её доме было всё, и даже в больших количествах, чем в любом особняке или любом другом городском доме, больше куполов и башен, и башенок, и балконов, и громотводов, и окон с цветными стёклами. Вокруг дома шла веранда, и с каждой стороны к ней вели четыре ступени. Двор был большой, зелёный, со старинными чугунными скамьями, расставленными тут и там, чугунной беседкой, названный модным словечком «бельведер», и, как заверили Скарлетт, построенный по готическому образцу, а также двумя большими чугунными статуями. Одна изображала оленя другая — бульдога, величиной с шотландского пони. Для Уэйда и Эллы, несколько испуганных размерами, роскошью и модным в ту пору полумраком их нового дома, эти два чугунных зверя были единственной утехой. Внутри дом был обставлен сообразно желанием Скарлетт. Толстые красные ковры покрывали пол от стены до стены. На дверях висели портьеры темно-красного бархата, и повсюду стояла самая новомодная мебель из черного полированного ореха с затейливой резьбой, не оставлявшей и дюйма гладкой поверхности, обитая такой скользкой тканью из конского волоса, что дамам приходилось садиться крайне осторожно, дабы не соскользнуть на пол. Повсюду висели зеркала в золочёных рамах и стояли трюмо. Такое множество только в заведении красотки вотлинг и можно увидеть, небрежно заметил как-то Ред. Промежутки между ними заполняли афорты в тяжёлых рамах иные футов восемь длиной, которые Скарлетт специально выписала из Нью-Йорка. Стены были оклеены дорогими тёмными обоями. И при высоких потолках и вишнёвых плюшевых портьерах на окнах загораживавших солнечный свет, в комнатах всегда царил полумрак. Так или иначе, дом производил ошеломляющее впечатление. И Скарлетт, ступая по мягким коврам, погружаясь в объятия пуховиков на кровати, вспоминала холодный пол и соломенные матрацы в таре и чувствовала несказанное удовлетворение. Дом казался ей самым красивым, и самым элегантно обставленным из всех, что она видела на своем веку. Рэд сказал, что это какой-то кошмар. Однако, если она счастлива, пусть радуется. Теперь всякий, кто о нас слова худого не слышал, войдя в этот дом, сразу поймет, что он построен на сомнительные доходы, — сказал Рэд. Знаешь, Скарлетт, говорят, что деньги, добытые сомнительным путем, никогда ничего хорошего не приносят. Так вот, наш дом — подтверждение этой истины. Типичный дом спекулянта. Но Скарлетт, переполненная гордостью и счастьем, заранее мечтая о том, какие они будут устраивать приемы, когда тут поселятся, лишь игрива ущипнула его за ухо и сказала, «Чепуха! Ишь, куда тебя понесло!» К этому времени она уже успела понять, что Ред очень любит сбивать с нее спесь и только рад будет испортить ей удовольствие. А потому не надо обращать внимание на его колкости. Если принимать его всерьез, надо ссориться. А она вовсе не стремилась скрещивать с ним шпаги в словесных поединках, ибо никогда в таком споре не одерживала верх. Поэтому она пропускала его слова мимо ушей или старалась обратить все в шутку. Во всяком случае, какое-то время старалась. Пока длился их медовый месяц да и потом почти все время пока они жили в гостинице National, отношения у них были вполне дружеские. Но не успели они переехать в свой дом, как Скарлетт окружила себя новыми друзьями, и между ней и рэтом начались страшные ссоры. Ссоры эти были краткими, да они и не могли долго длиться. Ибо рэт с холодным безразличием выслушивал ее запальчивые слова и, дождавшись удобного момента, наносил ей удар по самому слабому месту. Сорос затевала Скарлетт, Ред — никогда. Он только излагал ей без обиняков свое мнение о ней самой, об ее действиях, об ее доме и ее новых друзьях. И некоторые его оценки были таковы, что она не могла ими пренебречь или обратить их в шутку. Так, например, решив изменить вывеску «Универсальная лавка Кеннеди», На что-то более громкое она попросила Ретта придумать другое название, в котором было бы слово импориум И ред предложил «кавиат импориум». Покупатель рискует, утверждая, что такое название соответствовало бы товарам, продаваемым в лавке. Скарлетт решила, что это звучит внушительно, и даже заказала вывеску, которую и повесила бы. Не переведи ей, Ашли Уилкс, не без некоторого смущения, что это значит. Она пришла в ярость, а Ред хохотал, как безумный. А потом была проблема мамушки. Мамушка не желала отрекаться от своего мнения, что Ред — это мул в лошадиной сбруе. Она была с Редом учтива, но холодна. Называла его всегда капитан Батлер и никогда мистер Ред. Она даже не присела в реверансе, когда Ред подарил ей красную нижнюю юбку и ни разу ее не надела. Она старалась, насколько могла, держать Эллу и Уэйда подальше от Рета. Хотя Уэйд обожал дядю Рета, и Рет явно любил мальчика, но вместо того, чтобы убрать мамушку из дома или обращаться с ней сухо и сурово, Рет относился к ней с предельным уважением и был куда вежливее, чем с любой из недавних знакомых Скарлет. Даже вежливее, чем с самой Скарлет. Он всегда спрашивал у мамушки разрешения взять Уэйда на прогулку, чтобы покатать на лошади, и советовался с ней прежде, чем купить Элли куклу. А мамушка была лишь сухо-вежливо с ним. Скарлетт считала, что Ред как хозяин дома должен быть требовательнее к мамушке. Но Ред лишь смеялся и говорил, что настоящий хозяин в доме — мамушка. Однажды он довёл Скарлетт до белого коленя, холодно заметив, что ему будет очень жаль ее, когда республиканцы через несколько лет перестанут править в Джорджии и к власти снова вернутся демократы. «Стоит демократам посадить своего губернатора и выбрать свое законодательное собрание, и все твои новые вульгарные республиканские дружки кубарем полетят отсюда. Придется им снова прислуживать в барах и чистить выгребные ямы, как им на роду написано». «А ты останешься ни при чем, не будет у тебя ни друзей-демократов, ни твоих дружков-республиканцев. Вот и не думай о будущем». Скарлетт рассмеялась, и не без основания, ибо в это время Балок надежно сидел в губернаторском кресле. 27 негров заседали в законодательном собрании, а тысячи избирателей-демократов в Джорджии были лишены права голоса. «Демократы никогда не вернутся к власти». Они только злят Янки и тем самым всё больше отдаляют тот день, когда могли бы вернуться. Они только попусту мелют языком да разъезжают по ночам в балахонах куклук с клана. Вернуться. Я знаю, Южан. И я знаю уроженцев Джорджии. Они люди упорные и упрямые. И если для того, чтобы они могли вернуться к власти, потребуется война, они станут воевать. И если им придется покупать голоса черных, как это делали янки, они будут их покупать. И если им придется поднять из могилы 10 тысяч покойников, чтобы они проголосовали, как это сделали янки, то все покойники со всех кладбищ джорджи явятся к избирательным урнам. Дела пойдут так скверно при милостивом правлении нашего доброго друга Руфуса Баллока, что Джорджия быстро выхаркнет его вместе с Блевотиной. «Рэд, не смей так вульгарно выражаться!» — воскликнула Скарлетт. «Ты так говоришь, точно я буду не рада, если демократы вернутся к власти. Ты же знаешь, что это неправда. Я буду очень рада, если они вернутся. Неужели ты думаешь, мне нравится смотреть на этих солдат, которыми кишмя все кишит, и которые напоминают мне... Неужели ты думаешь, мне это нравится?» Как-никак, я уроженка джорджи Я очень хочу, чтобы демократы вернулись к власти. Да только они не вернутся, никогда. Ну а если даже и вернутся, то как это может отразиться на моих друзьях? Деньги-то все равно при них останутся, верно? Останутся, если они сумеют их удержать. Но я очень сомневаюсь, чтобы кому-либо из них удалось больше пяти лет удержать деньги, если они будут так их тратить. Легко досталось, легко испускается Их деньги никогда не принесут им счастья, как и мои деньги тебе. Они же не сделали из тебя скаковой лошади, мой прелестнейшему, не так ли?» Ссора, последовавшая за этими словами, длилась не один день. Скарлетт четыре дня дулась и своим молчанием явно намекала на то, что Ред должен перед ней извиниться а он взял и отбыл в Новый Орлеан, прихватив с собой Уэйда, несмотря на все возражения мамушки, и пробыл там, пока приступ раздражения у Скарлетт не прошел. Она надолго запомнила то, что не сумела заставить его приползти к ней. Однако, когда он вернулся из Нового Орлеана, как ни в чем не бывало спокойной и уравновешенной, она постаралась подавить в себе злость и отодвинуть подальше все мысли об отмщении, решив, что подумает об этом потом. Ей не хотелось сейчас забивать себе голову чем-то неприятным. Хотелось радоваться в предвкушении первого приема в новом доме. Она собиралась дать большой бал, от зари до зари, уставить зимний сад пальмами, пригласить оркестр, веранды превратить в шатры и угостить таким ужином при одной мысли, о котором у нее текли слюнки. Она намеревалась пригласить на этот прием всех, кого знала в Атланте. И всех своих старых друзей, всех новых и прелестных людей, с которыми познакомилась уже после возвращения из свадебного путешествия. Волнение, связанное с предстоящим приемом, изгнало из ее памяти колкости рета И она была счастлива. Счастлива, как никогда на протяжении многих лет. Ах, какое это удовольствие быть богатой! Устраивать приемы и не считать деньги. Покупать самую дорогую мебель и одежду и еду и не думать о счетах. До чего приятно отправлять чеки тети Полины, тети Евлалии в Чарльстон и Уиллу в Тару. Ах, до чего же завистливы и глупые эти люди, которые твердят, что деньги — это еще не все. И как не прав Ред, утверждая, что деньги нисколько ее не изменили?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 то без стеснения посылало к черту, как только они начинали ее раздражать. Но они совсем мирились. Они мирились даже с ее супругом, что было куда труднее, и Брэд видел их насквозь, и они это знали. Он, не задумываясь, мог, что называется, раздеть их догола, даже в своем доме, да так, что им и отвечать было нечего. Не стесняясь того, какими путями он сам пришел к богатству,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 но загадкой, над которой она больше не ломала голову. Она была убеждена, что ему ничем и никогда не подтрафить. Он либо очень чего-то хотел, но не мог получить, либо вообще ничего не хотел и плевал на всё. Он смеялся над любыми ее начинаниями, поощрял ее расточительность и высокомерие, глумился над ее претензиями и им платил по счетам.